Навык номер 31. Минимальный носимый аварийный запас для горных условий. Так как в последние десятилетия спецоборудование становится всё более лёгким и компактным, нам удаётся уложить еду, снаряжение для обустройства лагеря и предметы, необходимые для выживания, в один рюкзак, который можно нести на плечах. Однако при этом мы всё-таки зачастую жертвуем запасами энергии. здоровьем суставов и возможностью в полной мере подготовиться к капризам окружающей среды. В прошлом исследователи никогда не отправлялись в экспедицию без вьючных мулов и фургонов. Если мы не хотим жертвовать своей независимостью и самостоятельностью, то можем, в отличие от первопроходцев, использовать модифицированные виды транспорта. Когда условия на маршруте и действующие правила позволяют очень удобным средствам передвижения, которые в значительной степени расширяют ваши возможности, является горный велосипед, потому что на нём можно перевозить груз. Уложите всё необходимое для обустройства лагеря и предметы первой необходимости, такие как кухонная посуда, устройства для фильтрации воды и навигационные инструменты, а также запас воды в один непромокаемый мешок. В другой положите продукты питания, подобранные с учетом особенностей вашей экспедиции. Пища, готовая к употреблению, сухие концентрированные продукты, энергетические батончики. А в третий – одежду. Составляйте свой запас с учетом диапазона температур, характерных для горной местности. У вас должна быть разная одежда, от легкой до самой теплой и, следовательно, тяжелой и плотной. Не скупитесь на носки. Еще раз вернитесь к разделу «Открытие». номер 9, где рассказывается о том, как это важно. А лёгкие, хотя и громоздкие приспособления для сна уложите в рюкзак, который понесёте за спиной. Для преодоления водных преград, которые без наличия плавсредств пришлось бы долго обходить, полезны надувная персональная лодка, которая в вздутом состоянии имеет размер приблизительно с футбольный мяч, и весло, которое можно разделить на четыре части. Когда будете форсировать реку или озеро, Положите велосипед себе на колени или на носовую часть лодки. Все эти советы, известные спортсменам, принимающим участие в многодневных приключенческих гонках, даны здесь в модернизированном варианте, основанном на том, как действуют в горных условиях спец агенты, что обеспечивает им максимальную мобильность и гибкость. Оперативный принцип. Для действий в горных условиях нужно должным образом к ним подготовиться. Главный вывод: без хорошего снаряжения далеко не уйдёшь.